Минута опоздания. Андреев, Князев и Февторов узнали о том, что началась гроза, только потому, что им сообщили об этом со звездолета. Правда, они слышали раскаты грома, но ни одна капля воды не падала на просеку, по которой шла их машина. Как рассказал им Топорков, грозовой фронт налетел неожиданно. Барометр не предупредил о его приближении. Больше того, радиосвязь не прервалась. В корабле лес были закрыты ливнем. А с вездеходом можно было говорить, как в ясную погоду. Такого явления еще ни разу не наблюдалось на Венере. Словно намеренно планета продемонстрировала гостям два новых для них вида своих гроз. Исключительно сильно насыщенная электричеством сменилась другой, которая была полной противоположностью первой. И обе были не похожи на обычные грозы. «Не знаю, что и думать», – сказал Игорь Дмитриевич. «Запишите эту загадку под номером восемнадцать», – пошутил Фторов. «Нет, где уж тут восемнадцать?» Топорков тяжело вздохнул. «Нет, ни конца, ни краю». Световые эффекты, которые наблюдали Белопольский и Баланди, на этот раз отсутствовали. Ничего о них не зная и даже не подозревая о существовании подобного явления, трое товарищей, конечно, не удивились этому. Зато они очень удивлялись другому. Им говорили, что над ними гроза, сменившаяся затем обыкновенным дождем, а в лесу по-прежнему было совершенно сухо. Их недоумение разделяли все члены экипажа, оставшиеся на корабле. «Неужели листва настолько густа, что способна задержать такой сильный ливень?» — говорил Коржевский. «Это просто невероятно!» «Это факт!» — отвечал ему Фторов. «Дорога абсолютно суха, и ни единой капли на нее не попадает». «Снова загадка», – вздохнул биолог. И вдруг, совершенно внезапно, дорогу преградила водяная стена. Она появилась так неожиданно, что Князев едва успел выключить двигатель и нажать на тормоз. Еще немного, и они с полного хода врезались бы в эту непонятную преграду, не зная, что их ждет за нею. Ярко освещенная сильным светом прожекторов вездехода, загадочная завеса казалась прозрачной, но за ней ничего не было видно. Присмотревшись, они поняли, что вода падает сверху, словно с гладкой крыши, не огражденной водосточными желобами. «Она кажется очень тонкой», – заметил Фторов. всё равно», – сказал Андреев. «Мы не должны рисковать. Я сейчас выйду». И произведу разведку. Ни в коем случае!» Решительно заявил Князев. «Пойду я!» «Или я!» Поддержал его Фторов. Степан Аркадьевич рассердился. «Я начальник экспедиции!» «И тем не менее!» Все так же решительно сказал молодой механик. «Вы не пойдете, как не пойдет и Фторов!» «Здесь самый элементарный расчет!» Мы торопимся на помощь нашим товарищам, которые, быть может, нуждаются в медицинской помощи. Вы здесь единственный врач. Геннадий Андреевич – единственный оператор. Вдруг встретятся важные кадры. Вы не имеете права рисковать собой без крайней необходимости. Пойду я и только я. Говоря все это, он быстро надевал на себя резиновый костюм. А с последними словами скрыл голову под прозрачным шлемом, показывая, что не хочет ничего больше слушать. «Саша прав», – раздался из репродуктора голос Мельникова. Радиосвязь все время оставалась включенной, и на звездолете слышали весь разговор. «Пусть будет так», – сказал Андреев. И он, и Фторов надели противогазы, так как в открывшуюся дверь неизбежно проникнет воздух Венеры, неочищенный фильтрами. Князев вышел из машины. Без тени колебания он подошел к водяной завесе и, смело войдя в нее, скрылся из глаз своих спутников, которые с тревогой следили за ним. Одно мгновение они видели сквозь толщу воды туманный контур его фигуры, освещенный лучом прожектора. Потом она исчезла. Но не прошло и минуты, как Князев буквально вылетел обратно. Одним прыжком он вскочил на своё место и включил моторы, рывком переведя рычаг на максимальную скорость. Вездеход рванулся вперёд, и прежде чем они успели что-либо сообразить, проскочил за весу и оказался на самом берегу озера. На полном ходу Князев резко повернул вправо. Левая гусеница поднялась над землёй, и машина едва не опрокинулась, Мощный поток света прожекторов осветил сцену, при виде которой Андреев и Фторов почувствовали, как сердце на мгновение остановилось от ужаса. Только в воспаленном мозгу тяжело больного могла возникнуть подобная картина. Электрический свет дрожал и переливался всеми цветами в дождевых струях, превращая их в искрящиеся нити. За этой мерцающей сеткой совсем близко застыла группа. Точно ожили и явились изумленному взору современного человека ископаемые чудовища доисторической эпохи. В ослепительных лучах прожекторов, как на остановившемся кадре мультипликационного фильма, стояли пять фантастических фигур. Огромные черепахи, поднявшиеся на задние ноги, с ярко-красными панцирями и непропорционально маленькими треугольными головами на которых желтым огнем горело по три громадных круглых глаза. Лишенные шерсти, морщинистые тела бледно-розового цвета блестели, как металлические. Толстые ноги, казалось, не имели ступней. Во всю длину они были одинаково бесформенные и покрыты мясистыми складками кожи. Передние конечности, по-видимому, служили руками. Эти руки были так же толстые и безобразны, как ноги. На концах они были снабжены четырьмя отростками, каждый из которых был толщиной в человеческую руку. Между этими подобиями пальцев виднелась тонкая прозрачная пленка, что делало руки похожими на гигантские лапы утки. второв сразу узнал их. Это были те самые черепахи, которых они видели с борта подводной лодки. Именно их тщетно разыскивали Баландин и Коржевский. Но не вид этих чудовищ наполнил ужасом сердца трех мужественных людей. Они давно ожидали, что встретятся лицом к лицу с обитателями Венеры и не рассчитывали, что формы их тел будут похожи на формы тела человека Земли. Они не испугались бы при виде еще более уродливых и страшных существ. Но они почувствовали, что кровь застыла в их жилах, когда поняли, что огромный темный предмет, который эти ископаемые черепахи держали в руках, представляет собой ничто иное, как вездеход, сквозь окна которого виднелись головы Белопольского и Баландина. Черепахи уже ступили в воду, их намерения не вызывали ни малейшего сомнения. Захватив вездеход, они тащили его в глубину озера. Трое товарищей поняли, что явились к последнему акту, разыгравшейся здесь драмы, подробностей которой они не знали. Яркий свет, сменивший столь внезапно привычную темноту, заставил пятерых обитателей Венеры остановиться. На мгновение они замерли неподвижно, ошеломленные, а, возможно, и смертельно испуганные, ослепленные беспощадными лучами прожекторов, которые должны были болезненно ударить по их чувствительным к свету огромным глазам. Вездеход мчался прямо на них. Казалось, Александр Князев намеревается смять всю группу вместе с захваченной ими машиной. Все это заняло не больше двух секунд. В следующее мгновение, когда вездеход находился уже в трех шагах, венериане, не выпуская из рук добычу, с непостижимой быстротой бросились в воду и исчезли в ее темной глубине. Вне себя от отчаяния, не сознавая, что делает, Князев рванул рычаг тормоза левой гусеницы. На полном ходу машина влетела в озеро. По счастью, Фторов не растерялся в эту трагическую минуту. С молниеносной быстротой он выключил оба мотора и, вырвав из рук князя рычаги управления, затормозил вездеход в двух метрах от берега. Выручила выдающаяся физическая сила молодого спортсмена. Вода доходила до половины корпуса. Уклон берега был очень крут. Опомнившийся князев вдал задний ход, и машина медленно, с трудом, вылезла обратно на берег. Лучи света далеко освещали гладкую поверхность озера. Дождь прекратился. Ни в воде, ни на берегу нельзя было заметить никакого движения. Тяжелая машина камнем легла на плечи трех человек. Мгновенным кошмаром промелькнула и исчезла перед ними жуткая картина гибели двух товарищей. Медленно протянув руку, второв выключил прожекторы. всё кончено. Начальник экспедиции и его спутник погибли. В темноте кабины, судорожно вздрагивая, рыдал Князев. Остановившимися, широко открытыми глазами Андреев и Фторов все еще смотрели на то место, где скрылись отвратительные черепахи, унесшие вездеход Белопольского. Так вот где суждено было погибнуть знаменитому звездоплавателю, второму после камова звездному капитану земли. Вот где на нашел смерть крупнейший ученый, академик Баландин. Страшная развязка наступила так внезапно, что они долго- долго не могли ни сказать ни сделать что-нибудь осмысленное. Минуты шли за минутами, а трое людей все так же неподвижно сидели, подавленные свалившимся на них непоправимым несчастьем. Вдруг красной точкой вспыхнул на щитке сигнал вызова. «Как дела?» – раздался спокойный голос Мельникова. «Где вы находитесь? Почему долго молчали?» «Неужели придется сказать? Иначе нельзя. Кому же из них выпадет на долю сообщить на корабль ужасное известие?» Все трое молчали. «Отвечайте!» – уже с тревогой звал Мельников. Вездеход! Вездеход, отвечайте! Усилием воли второв заставил себя заговорить. Слышу. Находимся на берегу озера. Только что Секунда молчания. Что случилось? Да отвечайте же. Только что на наших глазах черепахи унесли в озеро машину вместе с Белопольским и Баландиным. Всё. Ни звука не раздалось в ответ. Там у реки на звездолете, и здесь, у озера на вездеходе. Молчание. Словно сочувствуя горю гостей, полная тишина царила и в атмосфере Венеры. Не слышно отдаленных раскатов грома. Не шумят под ветром верхушки деревьев. Замерла вода в озере, и не шевелится трава. Или это только кажется людям? «Оставайтесь на месте!» «В случае грозы укройтесь в лесу, на опушке. Через полчаса придет вездеход «Амфибия».» Кто это сказал? «Мельников?» Но они не узнали его голоса. «Амфибия. Да, на корабле есть «Амфибия», но чем они могут помочь?» Кто приведет ее? «Конечно, не Мельников. Единственный командир звездолета. До самого финиша на Земле он уже не покинет борта корабля». И не могут уйти из него ни Пайчадзе, ни Зайцев, ни парков Без них нельзя пускаться в обратный путь. Значит, Коржевский и Романов. Только они одни остались в резерве. Казалось, все время остановилось, но они даже не заметили, как прошло 20 минут. «Вездеход только что вышел к вам», – сообщил Топорков. «Борис Николаевич приказывает, чтобы разведку произвели Князев и Коржевский». «Действовать с максимальной осторожностью!» «Где Борис Николаевич?» Спросил второв «Сейчас вернется. Он вам нужен?» «Нет, это я... Так...» «В чем дело?» Спросил сам Мельников. Очевидно, он вернулся в рубку. «Что вы хотите, Геннадий Андреевич?» «Нет, ничего. Извините, Борис Николаевич». «Вы хотите участвовать в разведке?» «Я думал...» «Вы думали правильно. Мельников говорил как-то необычно, отчетливо выговаривая каждую букву. «Ничто не должно мешать нашей работе на Венере. Киноаппарат с вами?» «Да». «Разрешаю заменить Коржевского». Из леса вырвался длинный прямой луч света. Его усиливающаяся яркость говорила, что невидимый еще вездеход-амфибия быстро приближался к озеру. И вдруг снова раздался голос Топоркова. «Станислав Казимирович, остановитесь! Саша, укройся в лесу! Приближается гроза!» «Опять!» «Когда это, наконец, кончится?» — со злобой спросил Князев. «Тогда, когда мы покинем Венеру!» Гремел гром, низвергался с верхушек леса мощный водопад, в бурный поток превратился берег. Но световых эффектов на этот раз не было. По-прежнему никто, кроме Белопольского и Баландина, не знал о загадочном явлении. Наконец, грозовые фронты прошли, и связь восстановилась. «Задача разведки – найти вездеход на дне», – тотчас же сказал Мельников. «Определить, на какой глубине он находится и есть ли возможность вытащить его из озера. Действовать быстро, но крайне осторожно. Кабина машины герметична, если черепахи ее не разломали, Белопольский и Баландин еще живы. Звездолет в любую минуту перелетит на озеро. Быстрей, товарищи!» Как же случилось, что никто из них не вспомнил об этом? В закрытую машину вода проникнуть не может. Они думали, что товарищи уже мертвы. А в действительности были все основания считать их живыми. Один только Мельников не потерял способности рассуждать здраво. Надежда вернула энергию. Вездеходы вышли из леса и подошли к самой кромке воды. Князя Февторов сменили Романова и Коржевского в амфибии. Подобно подводной лодке, вездеход-амфибия был целиком сделан из прозрачной пластмассы. Даже ленты гусениц были из этого материала. Рассчитанная на двух человек, легкая и подвижная, эта машина могла ходить по земле, плавать и погружаться под воду с помощью выдвижных плоскостей похожих на крылья планера. Глубина погружения, правда, была незначительна, не более 7-8 метров. Но звездоплаватели имели все основания думать, что черепахи сами не могут находиться под водой глубже. Земноводные земли никогда не уходят очень глубоко. Давление воды возрастает с каждым метром. Глубоководные организмы не живут на поверхности, их разрывает. Почему же на Венере могло быть иначе? Раз венериане выходят на сушу, они никак не могут быть обитателями глубин. Черепахи Земли умеют плавать. Обладают ли этой способностью черепахи Венеры? Ответ на этот вопрос имел огромное значение. Если нет, амфибиям не угрожала опасность. Если да, машина могла быть схвачена так же, как был схвачен вездеход Белопольского. Тогда вместо двух будут четыре жертвы. Но кто мог ответить на такой вопрос? «Мы с Борисом Николаевичем говорили об этом», — сказал Коржевский. «И решили, что амфибия может уйти от черепах, если они нападут на нее в воде. Плавать быстрее машины они, во всяком случае, не могут». «Будьте крайне осторожны», — еще раз напутствовал князева Мельников при малейшей опасности к берегу. Со звездолета были привезены скорострельные ружья, заряженные разрывными пулями. Вооружившись ими, Коржевский и Романов вышли из машины и приготовились в случае необходимости отразить нападение на амфибию. Если снова не налетит грозовой фронт, они будут караулить у самой воды до тех пор, пока князев и не вернутся. О том, что может произойти, если гроза все-таки будет, Они старались не думать. Андреев остался в машине. На его обязанности лежала связь с Князевым и звездолетом. Кроме того, он должен был при появлении черепах встретить их светом прожектора. «Мне кажется, что лучшим оружием против них является свет», — сказал Коржевский. «Нельзя забывать, что их глаза привыкли к темноте». Без колебаний Князев включил двигатель. С легким всплеском вездеход вошел в воду. Оставшиеся на берегу видели, как выдвинулись подводные плоскости, наклонились и, зацепив острыми краями, увлекли машину под воду. След от ее винта пенным буруном прочертило гладкую поверхность озера. На мгновение мелькнула, едва различимая в сумрачном полумраке, прозрачная крыша. И все исчезло. Потом где-то в глубине вспыхнул свет. Это Князев включил прожектор. Светлое пятно медленно удалялось от берега. Потекли томительные минуты. Каждое мгновение трое людей ожидали, что вот-вот амфибия появится над водой и устремится к берегу, преследуемая гигантскими черепахами. Сможет ли огонь винтовок остановить венериан? Действительными ли окажутся земные пули против их громадных тел? Испугает ли их свет прожектора? Трое людей, не спуская глаз с озера, следили за светлым пятном в его темной глубине. Оно постепенно удалялось, становилось все более тусклым, потом исчезло совсем. Очевидно, машина ушла вглубь. На звездолете в помещении радиорубки мельников и топорков, не отрываясь, следили за электробарометром. Они с ужасом думали о возможности мощного грозового фронта. Каждый про себя умолял небо Венеры сжалится над ними. Продолжительная гроза. И это было самое страшное, что могло случиться. Под тяжестью водяного потока амфибия не сможет выйти из озера и окажется в полной власти его хозяев. Грозовой фронт, подобный тому, который привел к гибели самолета, означал смерть. Минутная стрелка, словно превратившись в часовую, невыносимо медленно ползла по циферблату. Уже час с четвертью амфибия находится под водой. И то, что должно было случиться на Венере, случилось. Тонкая стрелка дрогнула и медленно отошла от нуля. «Амфибия! Амфибия! Слышу!» — ответил второв «Гроза! Немедленно на берег! Как можно скорей Выходим!» «Успеют ли?» Казалось, что стрелка барометра стремительно ползет вверх. Получив известие о приближении грозового фронта, Коржевский и Романов отошли от воды поближе к вездеходу. До последней секунды они решили не входить в него и оставаться на своем посту. Со звездолета непрерывно запрашивали, не появилась ли амфибия. Второв сообщил, что они поднимаются на поверхность так быстро, как только может машина. Черепахи не преследуют. — На дне озера их очень много, — сказал он. Радиосвязь вскоре прервалась, это означало, что гроза совсем близко. Амфибии не было. Где-то над лесом блеснула первая молния. Раскатисто прогремел удар грома. «Входите скорей!» – сказал Андреев. «Еще немного!» – не спуская глаз с озера, ответил Романов. Но вот далеко, почти у противоположного берега, появилось быстро возрастающее в яркости светлое пятно. Прямой луч прожектора вырвался из воды. Они успели заметить белый пенищийся след, приближавшийся со стремительной быстротой. «Скорей! Еще несколько секунд!» Удар хлынувшей воды опрокинул Романова на землю. Коржевский успел вскочить в открытую дверцу вездехода. Плотная мгла окутала берег.